он тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску да здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшийся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти и он также повернулся от окна.